Бруно Серафиан, прежде чем задать вопрос, виртуозно выругался. "Чтобы я стал заложником? Ты не перегрелся часом? Это их требование. Но почему я? Потому что ты наш командир, и ты виновен в том, что спланировал всё это через задницу, недооценив противника. Я тебя знаю давно, Бруно. Ты умеешь наводить страх на людей, но как стратег, извини, ты полный профан." Механик потянулся к винтовке, лежавшей у камня. Однако сам Мюллер опередил его, вскинув свою. Спокойно произнёс он: "Я больше не потерплю тычков с твоей стороны. И вот ещё что: отныне все решения будут приниматься большинством. Ты хоть соображаешь, что подстрекаешь к бунту?" "Какой бунт?" усмехнулся южноафриканец. Это тебе не Баунти, а мы не моряки английского флота. Мы шайка недоумков, которых ты впутал в это дело. Но пора уже останавливаться. Ни мне, ни другим парням совсем не хочется сыграть в ящик. Я тебя за это убью, вышел из себя механик. Мы и без твоей помощи можем окочуриться. Ты хоть представляешь, что это такое? Умереть от жажды? Я нет и знать не хочу. Мне достаточно того, на что тут насмотрелся и что пережил. Я тебя в воду достану. Не унимался механик. Да хватит уже. Мы не во дворе колледжа. Силы зря не трать. Речь идет о том, как выбраться отсюда. Сэм посмотрел на наемников, не принимавших участия в разговоре, и с едва заметной улыбкой на губах спросил: Кто согласен отдать командира в заложники? Пусть поднимет року. Братья Мендоса отозвались первыми, остальные последовали их примеру. Сым широким движением руки обвёл уменьшившийся отряд. "Но ты понял? Соглашение достигнуто". "Соглашение", соглашение" с возмущением произнёс Бруно Серафиан. "Дерьмо. Пока что я тот, кто вами командует, и расчитываться по возвращении тоже буду я". Не могу допустить, чтобы эти вшивы прикасались ко мне руками. Прорасчитываться в этом я с тобой согласен, ответил Сэм. Однако ты нам уже не командир. Чтобы командовать, необходимо доказать, что ты умеешь это делать. А ты показал, что не умеешь. И кто это говорит? Я. Я больше двадцати лет провел в подобных операциях. Приборы ночного видения, новейшее оружие, радиостанции дальнего действия. Однако ты забыл, что мы находимся в пустыне, где самое важное вода. Я о ней не забыл. Ах, нет. И как это вышло, что мы захватили всего лишь одну канистру? Две, проул голос Сазерминдоса. Мы посчитали, что по одной полной фляге на каждого и в запас две двухсотлитровые канистры. Этого будет достаточно. Две? удивленно переспросил южноафриканец. Ну и где же вторая? Рассушт не раскрылся. Разбилась при падении. После нескольких секунд раздумий Сэм Мюллер присвистнул и ледяным взглядом пронзил механика. Ты это знал? Знал с самого начала и ничего не предпринял. А что я мог сделать? огрызнулся механик. Когда вторая канистра разбилась, большинство людей уже выпрыгнуло. Я что должен был отменить высадку? Мог бы не отменять, но хоть бы предупредил, чтобы мы были более экономны с водой, заметил один из знакомников. И мы бы не оставили на виду целевшую канистру. Мне и в голову не могло прийти, что идти в... Что эти туареги совершают сумасшедший налёт? Тебе, похоже, никогда и ничего не приходит в голову. Боже милостивый, не знаю, какого хрена мы её тебе не оторвали. Я сожалею. Сожалеешь? повторил наёмник, раненый в ногу. Люди погибли по твоей вине. Несколько человек уже на грани обезвоживания. Если туареги нам не помогут, завтра к вечеру с тервятником будет чем попировать. И ты всего лишь говоришь, что сожалеешь? Да пошёл ты в задницу. Механик сел на камень, обхватил голову руками, поскрёб грязными пальцами в волосах и наконец кивнул. Ладно. Согласен. Я отдаю себя в заложники. Не ты отдаёшь себя, поправил раненый. Это мы передаём тебя в заложники. И могу поклясться, что у меня ни слезинки не упадёт, если тебе перережут глотку. И у меня тоже. И у меня. Всё, хватит, остановил возглас Самюллер. Никогда не думал, что придётся так поступить с каким-никаким товарищем, но придётся. Теперь я ругаю себя за то, что ввязался во всё это, погнался за деньгами, адреналин нам всем Мне повезло. Везёт не всегда, сказал кто-то. Я даже не помню, что это такое везение, подал голос восьмой, до этого молчавший. Последний раз мне повезло в карты. Досталось 30 фишек, а моему сопернику только четыре. Южноафриканец строго посмотрел на него. Не время для шуток, парень, сказал он. Прикиньте, Ничем другим мы не умеем заниматься, это наша работа. Но кому теперь захочется нанимать нас для чего либо? Разве что вышибалами на дискотеке. Он повернулся к механику. Ты готов? На «Ну, что ещё остаётся? Кисло ответил тот. Чем быстрее всё закончится, тем лучше. Тогда вперёд. И не надевай штаны, Торек мне поклялся, что с тобой ничего не случится. Ты не поверишь. Сэм кивнул и почти дружески подтолкнул его к выходу. Если б не верил, не согласился бы отдать тебя. А на смотри, чтобы не пришлось раскаиваться. Разрядив четыре автомата южноафриканец заставил механика накинуть их себе на плечо, и ещё четыре взял сам. Я раскаиваюсь только в одном, что подписался на это. Всё, хватит, шагаем, время не терпит. За пределами пещеры им показалось, что солнце стукнуло по голове сильнее, чем мул копытом, и оба подумали, что с подобным грузом им не удастся пройти и метра. Тёмные каменные плиты, ориентированные на юг, начали нагреваться почти сразу после восхода, и сейчас, когда дело двигалось к полудню, на них можно было жарить яйца. Крупные капли пота, выступившие на лбу, мгновенно испарялись. Сэмюллер и Бруно Серфиан в поисках хоть какой-нибудь тени старались прижиматься к скалам, но к полудню в Сахаре даже в тени температура зашкаливает. Это вы никто не выдержит, спустя 15 минут пробормотал Бруно. Я сейчас потеряю сознание. Если ты потеряешь сознание, считай, что ты умер, последовал безжалостный ответ. Иди давай. Не могу, чуть не плача ответил его спутник. Подошва ботинок нагрелась, иду как по раскаленным углям. Глядите-ка, Бруно Серафьян Соплер распустил. Я с тобой не намерен возиться и могу поклясться, что никто не придет тебе на помощь. Так что сам, сам. Следующие пятьсот метров были труднее, чем восхождение на Эверест. Им не хватало воздуха, легкие грозили вот-вот разорваться. Оружие они растеряли по дороге, но все-таки шли. Механик качало, как пьяного, он с трудом удерживал равновесие. Сэм Мюллер не выдержал и спросил: "Что с тобой?". "Это пройдет", еле разлепил губы механик. "Что?". "Пройдет". Это было последнее, что он помнил. Очнувшись, механик почувствовал, как чья-то рука пытается заставить его выпить хоть глоток воды. Он чуть не захлебнулся, когда сделал этот глоток. Затем он снова потерял сознание, а когда спустя несколько часов пришёл в себя, то увидел перед собой человека, с которым должен был расправиться. Тварек сидел у стены пещеры и смотрел на него. Что произошло? спросил механик. Ты был на грани смерти. Ты меня спас? Если махак позволит кому-то умереть от жажды, перед ним навсегда закроются врата рая. Даже если речь идёт о враге, Закон гостеприимства не делает различий между друзьями и врагами. Но ведь я не просил твоего гостеприимства. В твоём состоянии тебе не нужно просить его. Обычай велит мне помочь тебе даже против моей воли. Вы очень странные люди. В пустыне нет. В пустыне только тот странен, кто пренебрегает обычаями. В таком случае Кем я должен себя считать, пленником или гостем? В данный момент гостем, ответил Гасель Саях. Потом, когда ты поправишься, ты станешь пленником. Но ты не беспокойся, у меня нет намерений причинить тебе вред. Но ведь я прибыл с намерением убить тебя. Да, я знаю. И что? Зная это, ты отпустишь меня на свободу? Это решено. А мы, тваряги, всегда выполняем то, что обещаем. Гасель сделал короткую паузу и добавил: Но только один раз. Мне и одного раза достаточно. Если ты отпустишь меня и моих людей, я никогда не потревожу тебя снова. Твои люди будут спасены, если самолёт прибудет вовремя. Но если разыграется арматан, самолёт не сможет приземлиться, и тогда они будут приговорены. так как я не смогу обеспечить их водой. Гасыр снова сделал паузу и слегка наклонился, чтобы получше рассмотреть своего гостя-пленника. Ты действительно думал, что мог расправиться с нами? Я плохо рассчитал свои силы. Каждый, кто пытается победить пустыню, плохо рассчитывает свои силы, строго произнёс тварек. С тех пор, как мир начал существовать, И с тех пор, как фараоны мечтали завоевать пустыню, сотни армий исчезли в её песках. Только тот, кто нежайше согласится с её неоспоримым превосходством, имеет мизерную возможность выжить. Туареги, например. Гассиль кивнул. Да, туареги. Мы слишком гордый народ, чтобы склонять перед кем-то голову. Однако готовы смиренно склонить голову перед природой. Так как знаем, что Аллах создал мир на миллионы лет раньше, чем человека, а человек всего лишь путешественник, который пришёл в этот мир ненадолго. Бруно Серафиан не ответил. Ему вспомнилась юность, колония, где он провёл свои лучшие годы. Его там лупили наполненным песком носком, чтобы на теле не было заметно следов взбучки. Сейчас он испытывал нечто похожее. боль, обиду, раскаяние, может быть и раскаяние, но он сам этого не понимал. На него нахлынуло удивительное ощущение, что впервые в жизни не он сам, а кто-то другой позаботится о его безопасности. Механик много лет провел в Африке, он уже и сам забыл, когда тут появился, однако ни разу ему не приходило в голову, что в шивы и бедуин. может принять такое участие в его судьбе чтобы не происходило снаружи кто-то из семьи туарега постоянно находился рядом с ним он снова закрыл глаза и провалился в сон разбудили его завывание ветра в пещере было темно однако в слабом свете убывающей луны у входа вырисовывался силуэт госеля саяха Механик по-польском приблизился к нему и увидел, что снаружи летают тучи песка. Арматтан, слабым голосом спросил он. Нет, спокойно ответил Гасель. Ветер восточный, сильный, но пока ещё не опасен. Опасность наступит, когда задует с севера. Думаешь, так и будет? Это только Аллаху известно, пожал плечами туарек. Когда луна уходит, ветры ведут себя капризно, наступает время крепить шатры и молиться. А когда луна начинает расти, ветры стихают, и кочевники могут отправляться в путь. Магомед был бедуином, поэтому наши знамёна украшены полумесяцем. А вот как я не знал, Растущая луна является символом новых горизонтов, новых пастбищ и новых надежд. Что ты будешь делать, когда всё закончится? Будешь искать новые пастбища и новые горизонты? А что мне ещё остаётся? Ты можешь вернуться к своему колодцу. Там мы уже никогда не будем чувствовать себя как прежде, ответил Гасильсаях. И потом у меня уже давно в голове крутилась мысль уйти. Моей сестре нужен муж, а тебе жена, подсказал Бруно Серафиан. Тварек обернулся. Вопреки обычаю, его лицо не было прикрыто, и Бруно заметил, что мужчина с грустью улыбнулся. Это уже намного труднее, ответил Гасель Саях. Я всегда был беден. А то немногое, что у меня было, потерял. Ни у меня, ни у моего брата нет ничего, что мы могли бы предложить женщине, а в нашем мире за женщину надо давать выкуп. Ты можешь продать оружие, которое мы тебе сдали. Я не торгую оружием, жёстко ответил Туалек. Кто это делает? Как бы приглашает других убивать. Проблемой Африки является то, что продаётся слишком много оружия, и самые простые проблемы решаются силой. Честный человек не должен принимать в этом участие. Понимаю, ты и прежде всего считаешь себя человеком честным. А что у меня ещё осталось, кроме честности? Если я её потеряю, буду презирать самого себя. За последнее время я совершил много ошибок и не собираюсь увеличить их число тем, что стану торговать оружием. Все туареги думают так, как думаешь ты. Наверное, нет. Среди туарегов тоже есть не очень хорошие люди. Аллах не делает расовых различий, когда распределяет способности и пороки. Но меня так воспитали, и честность для меня является нормой, которой я хочу следовать. То, что делают другие, меня мало волнует. Ветер усиливается, тревожно произнёс механик. Пока ещё дует с востоком, ответил товарищ. Молись, чтобы он и оставался таким, иначе потеряешь своих товарищей. Самый худший момент настанет с рассветом. А чему? Когда ветром обрывают сомнения, то ли отправиться спать, то ли продолжать дуть? Вестниками становятся стервятники. Стервятники, не понял. Чувствуешь? Здесь повсюду воняет разложением. Если снова налетят стервятники, значит, ветер должен успокоиться. Если они ищут укрытие, прячут головы под крыло, значит, быть буре. Они единственные, кто знает, что должно произойти в пустыне, потому что видят всё с высоты. Никогда не думал, что меня обрадует появление стервятников, воскликнул механик. Они мне всегда казались самыми противными существами на планете. Согласен, они такие и есть. Но они исполняют очень конкретную миссию. Очищают пустыню и оповещают её обитателей. Гасель закрыл лицо тканью. А теперь я должен идти, сказал он. Мой брат уже очень много времени дежурит. А ты что, никогда не отдыхаешь? У меня еще будет время отдохнуть. Мы кочевники, с детства привыкли пережидать подолгу, не погоду, ничего не делая. Но в другое время нам приходится шагать днями и ночами. И вы никогда не теряете навыки? Теряем навыки, повторил Гасель. О нет, не говори глупостей. В день, когда кочевник потеряет навыки... Его проглотит пустыня. Не пустыня, а ночь почти мгновенно проглотила ту Орега. Он исчез так быстро, что у Бруно холодок пробежал по спине. Уж не владеют ли колдовством эти синие люди? Ветер продолжал усиливаться. Сидя у входа в пещеру. Бруно Серфиан вспоминал всё, что случилось с того момента, как Алекс Фаусет вызвал его в свой кабинет. Всё пошло не так, как было предусмотрено, и Бруно, который не привык перед кем-то отчитываться за свои действия, знал, что сам виноват. Он спокойно и честно разложил по полочкам свои ошибки и в конце концов признал, что большая часть его жизни давно уже превратилась в фарс. Все знали его как человека жестокого. Он и был таким. И вот теперь, слушая завывание ветра, он вынужден был признать, что его жестокость родилась от безнадёжного стремления скрыть свои собственные слабости. В один из дней своей далёкой юности, этот день он всегда вспоминал с горечью, страх заставил его отреагировать с необычайной жестокостью. Потом это повторилось. А когда это происходит слишком часто, жестокость начинает казаться твёрдостью характера. И вот такое ложное представление о самом себе сопровождало его годы и годы. Последние дни резко вернули его к действительности. Страх клубился в нём, страх перед пустыней, перед ветром, перед жутким одиночеством и перед смертью. чей мерзкий запах обволакивал горы, и всё, чего он боялся, было сильнее него. Страх дал ему возможность понять, какова точная мера его способностей и указал путь, по которому должно следовать в будущем, если он, Бруно Серафиан, хочет навсегда избавиться от своих страхов. Прошло то время, когда ему нравилось быть механиком, Слухи о жестокости которого множились, настал час смириться и стать человеком спокойным и умиротворённым. Сказать по правде, он и был бы таким, если бы не тот проклятый день в юности. Самое худшее, что может произойти с человеком, это не стать тем, кем он должен быть, а превратиться в игрушку судьбы, которая иногда похожа на ребёнка, выдёргивающего перья у канарейки. По призванию Арменин Бруно Серфиан должен был быть золотых дел мастером. Он мог бы создавать изящные вещицы, которые гарантировали бы ему восхищение и принесли богатство. Он жил бы в окружении прекрасных женщин, он считался бы уважаемым человеком. Однако судьба распорядилась так, что остановила его как раз у порога столь блестящего будущего. Теперь уже было слишком поздно для возобновления пути, и он это знал. Луна скрылась. Ночь стала ещё более непроглядной, и во мраке страхи Бруно обострились, заставляя думать, что забывание ветра становится невыносимым. Все его надежды сосредоточились на том, чтобы увидеть по утру летающих стервятников.